«Это наверняка случилось недавно, поскольку вы крайне возбуждены. А в течение последних трех дней я работал здесь». «Все время?» «Да». «По 24 часа в сутки?» «Да». «Здесь много людей и троллей. Они подтвердят. Днем я должен забивать скот, свежевать и расчленять туши, раскалывать кости» а ночью я делаю сосиски и варю сердца, печенки, почки и кишки. «Это ужасно!» — покачала головой шельма. «Вроде того!» — быстро начерикал карандаш. Затем Дорфул медленно повернул голову в сторону Ангвы. «Я вам еще нужен!» — написал он. «Если потребуешься, мы знаем, где тебя найти». «Мне жаль того старика!» «Да-да, конечно!» «Шельма, пошли отсюда!» Шагая через двор, они чувствовали на своих спинах взгляд голема. «Он соврал», — сказала Шельма. «Почему ты так считаешь?» «Ну, у него был такой вид, как будто он врет». «Ты, наверное, права», — кивнула Ангва. «Но ты сама видела...» какого размера эта скотобойня. Он мог отлучиться на некоторое время, а никто бы этого и не заметил. Так что ничего мы доказать не сможем. Думаю, нам стоит, как выражается командор Ваймс, взять этот объект под наблюдение. «Типа, обследовать тут все и так, и этак?» «Что-то вроде того», — осторожно откликнулась Сянгва. Вот уж кого не ожидал увидеть на бойне, так этого козла. Ну, то есть козла в качестве домашнего животного, продолжила Шельма, когда они вышли на затянутую туманом улицу. «Что? А, ты имеешь в виду ютского козла?» — вспомнила Ангва. «Почти на всех бойнях есть такой козел. Только он вовсе не домашнее животное. Думаю, его лучше назвать работником». «Работником?» И какую же работу он выполняет? Ха, спокойненько расхаживает побойни день-деньской. Это и есть работа. Вот смотри, у тебя полный загон в усмерть перепуганных животных, так? Они топчутся нерешительно, вожака у них нет, а тут еще какой-то спуск в подозрительное здание. Выглядит очень зловеще. И вдруг. «Эй, да вон же какой-то козел ходит и ничего не боится». Стадо устремляется за ним, а потом... Вжик! Ангва провела ребром ладони по горлу. Обратно выходит только козел. Кошмар какой! Ну, козла понять можно. Он каким бы козлом ни был, жив-живеханек, хмыкнула ангова Откуда ты все это знаешь? Наберешься тут всякого, пока в страже поработаешь. Я вижу, мне еще учиться и учиться, вздохнула Шельма. К примеру, я понятия не имела, что с собой всегда нужно носить кусок одеяла. Это специальная экипировка, если работаешь с умертвиями. «Да-да, я слышала о чесноке и вампирах. Также вампиры плохо реагируют на всякие святые вещи. А против вервольфов что срабатывает?» «А?» – переспросила Ангва, которая все еще думала о големе. «Допустим, на мне надета серебряная кольчуга». Я обещала родным, что все время буду ее носить. Но чем еще можно свалить с ног Вервольфа? К примеру, джинном с тоником рассеянно пробормотала Ангва. «Ангва...» «Да, что?» «Кто-то сказал мне, что в страже служит Вервольф. Представляешь, я не могу в это поверить!» Ангва остановилась и уставилась на нее. «Я думаю, рано или поздно волчья натура себя проявит», заявила Шельма. «И как только командор Ваймс такое допускает?» «Стражи действительно служат, Вервольф», кивнула Ангва. «По-моему, это констебль по сети. Есть в нем что-то странное». У Ангвы отвалилась челюсть. «Такое впечатление, что он всегда голоден», продолжала Шельма. И на лице у него все время хищная улыбочка. «О да, Вервольфа я узнаю с первого взгляда». «Он и в самом деле выглядит немного голодным». «Что правда, то правда», — подтвердила Ангва. Что еще сказать, она не знала. «Значит, я буду держаться от него подальше». «Вот и отлично», — пробормотала Ангва. «Ангва?» «Да». «А почему ты носишь свой значок на воротничке?» И воротничок у тебя какой-то необычный, точь-в-точь -точь ошейник. Что? О, ну, зато значок всегда под рукой, понимаешь, при любых обстоятельствах. Мне тоже стоит обзавестись таким воротничком. Вряд ли.